Глава первая. Соня. Восемь лет спустя. «Ну что, Сонь, повысили?» — спрашивает Рита, когда я переступаю порог кабинета. «Нет». Мотаю головой. Директор попрощался, поблагодарил за работу и сказал, что чуть позже представит нас новому начальству. Перестановки кадров не было, да и бессмысленно это. Новый владелец все равно своих людей поставит. «Вот же гад, а?» — возмущается подруга. «Брось, Рид. Я не гналась за этим». «Не гналась? Но ты, как никто, заслуживаешь этой должности!» Четыре года назад, по приглашению лучшей подруги, с которой мы дружили еще со времен университета, я пришла работать в «Стройинвест» — крупную строительную компанию нашего города, на должность инженера. После декретного отпуска было сложно влиться в рабочий процесс, да и многое было подзабыто, но с помощью Риты у меня получилось даже лучше, чем я себе представляла. Сейчас я веду три проекта и благодарна за то, что имею. Это только Рите спокойно не сидится. Ей кажется, что я давно должна была получить должность главного инженера. С прошлой работы меня попросили уйти, когда узнали о моей беременности. Я была молодой и глупой, не знала тонкости трудового кодекса. На меня немного надавили, и я написала заявление по собственному желанию. Затем родилась моя дочь Саша. Начались счастливые дни материнства. Но как бы мне не нравилось находиться рядом с ребенком, нужно было на что-то жить. На подработку я начала выходить, когда малышке исполнилось 6 месяцев. Благо, мама с удовольствием нянчилась с внучкой, когда у нее получалось. «Интересно, новый босс будет лучше прежнего?» «Мне все равно», — пожимаю плечами, пытаясь сосредоточиться на работе. «Главное, чтобы не уволили». «Алексей Петрович, конечно, не тянул компанию» начинает рассуждать подруга. «Слышала, что у нас долги по аренде и обслуживанию кредитов». Глупо верить слухам. Алексей Петрович был прекрасным управленцем и руководителем, и мне искренне жаль, что он решил продать свое детище кому-то другому. «А теперь давай работать, Рит. Мне сегодня нужно вовремя уйти». «Свидание с Мишей?» не отстает подруга. «Да, с ним». Обещала, что поужинаем вместе. Миша встретился на моем пути три месяца назад. Я не планировала впускать в свою жизнь мужчин и не собиралась строить серьезные отношения. Мне было достаточно мамы и дочери. Моей семьи. В один из весенних вечеров подруга вытащила меня в караоке. Она в очередной раз рассталась со своим ухажёром и жаждала высказать мне все, что о нем думает. Помимо нас в заведении было не так много людей, поэтому пить мы постеснялись. Просто пили вино и разговаривали о насущных проблемах. Цепкий взгляд за соседним столиком заставил меня вздрогнуть и прервать диалог с подругой. Мужчина сидел в одиночестве и смотрел прямо на меня. Затем подошел познакомиться, но я отказала. Сообщила, что замужем и воспитываю ребенка. соврала как делала это часто, но Миша не отступил. Он оплатил наш счет с подругой и сказал, что не верит в то, что я замужем. Кольца на обручальном пальце у меня не было. А как еще подтвердить свою ложь, я не знала. В тот вечер я оставила Мише свой номер, но отвечать на его звонки не планировала. Он пытался дозвониться мне всю неделю, а затем каким-то образом узнал место моей работы и приехал к «Стройинвест» с огромным букетом цветов. Рита обозвала меня дурой и потребовала согласиться на свидание с Мишей. Именно так и завязались наши с ним отношения. Ближе к вечеру в офисе начинается активное движение. Кажется, новое начальство приедет с минуты на минуту. Рита уже второй час выглядывает в окно и бурно реагирует на каждую машину, которая заезжает к нам на парковку. В такой обстановке работать сложно, но я пытаюсь». «Ну точно, новый босс, Соня!» «Ты в прошлый раз так говорила», — отвечаю подруге с раздражением. «Меня мало интересует, кто придет на должность Алексея Петровича. Увижу, когда нас соберут в конференц-зале и объявят официально». Главное, чтобы новый руководитель был толковым и справедливым и не угробил нашу компанию. «В этот раз наверняка Мэрс шикарный, боже!» почти подпрыгивает на месте Ритка. «Подойди к окну!» «И не подумаю». Нарочито громко стучу по клавишам ноутбука. «Знаешь, в такие моменты я начинаю жалеть, что нас с тобой посадили работать в одном кабинете. Лучше бы мы...» Встречались с тобой только в обеденный перерыв. О, Алексей Петрович подходит к автомобилю, значит, точно новое начальство пожаловало. Как хорошо, что из нашего окна все как на ладони видно. Несколько секунд напряженной тишины, и Ритка чертыхается. Оторвавшись от ноутбука, смотрю в ее застывшее от удивления лицо. Становится интересно, что такого она увидела на парковке, отчего ее рот вытянулся буквой «О». «Подойди, Сонь, срочно!» Тяжело вздохнув, поднимаюсь с места и останавливаюсь рядом с окном. Отсюда и правда хорошо все видно. Алексея Петровича, его противного зама, а еще мужчину, которого спустя восемь лет после нашей последней встречи забыть мне не под силу. «Это же...» Это Амир Сабитов, спрашивает Ритка. Он изменился за эти годы. Возмужал. Стал носить короткую стрижку, а еще деловые костюмы, которых раньше я его не видела. Сердце громко стучит в грудной клетке, особенно когда Амир обводит взглядом наш офис и на секунду встречается со мной взглядами. Да, это он, отвечаю подруге сдавленным голосом, ощущая, как теряю почву под ногами.